«Три». Координатор оказался прав. Джерри огляделся по сторонам. Они уже давно покинули деловую часть города с его высоченными небоскребами и за погоней даже не заметили, как проехали почти все благополучные спальные районы. Машин стало значительно меньше, и дистанцию между ними пришлось разорвать еще сильнее. «Проклятие!» – прошептал Алик. «В чем дело?» «Форменная засада!» Уже откровенно потаптывая ногой, ожесточенно пережевывая жвачку и нервно оглядываясь, поддержал водителя Пауль и достал свой плюндр. Одним движением, со специфическим звуком он развернул обычный с виду стальной пенал в пистолет-пулемет. «Может, не стоит так нервничать?» Сам занервничал Дональден от того, что ему в команду попались такие нервные ребята. «Все нормально!» «Лучше быть готовым!» Джерри сам почувствовал, что дело складывается не самым лучшим образом. Зачем этому очкарику нужно тащиться в эти глухие районы, когда диск можно передать в любом другом спокойном и в то же время многолюдном месте, например, в кафе или даже в гипермаркете? Да, в кафе, а при удаче в большом магазине его получателя легко срисовать, но значит ли это, что слежку выявили? Нет, просто перестраховываются, — подумал Джерри, скорее для того, чтобы убедить в этом самого себя. Более-менее приличные спальные районы кончились и начались трущобы. Дома здесь, кажется, не ремонтировали с момента их постройки. На газонах, средь только-только проклюнувшейся после затяжной зимы весенней травы, виднелось большое количество шприцов, мусор по тротуарам гонялся ветром, жители плохо одеты. «Хулиган-зеро, 3 хулиган Опасность засветки! Сверните на параллельную улицу! Дальше его поведет глаз!» «Вас понял, хулиган-зеро! Сворачиваем!» Алик понятливо кивнул, не дожидаясь команды от Дональдона. показывая, что все слышал, и свернул на такую же грязную улицу на ближайшем перекрестке. И машина продолжила движение с прежней скоростью по направлению движения объекта, чтобы в случае чего сразу же пристроиться ему в хвост. «Хулиган один всем! У меня лопнуло колесо! Тут бутылок набито, как на помойке! Двигаться дальше не могу!» «Хулиган зеро, хулигану один! Немедленно займитесь починкой!» «Понял, сейчас займемся!» «Хулиган 5 всем!» С виноватым голосом вышел через минуту в эфир пятый экипаж. «Меня намертво зажали в пробке. Не могу двинуться ни туда, ни сюда!» «Принял!» — недовольно прохрипел координатор. «Постарайтесь все же вырваться!» «Постараемся, сэр!» Буквально через пять секунд в эфир вышел шестой экипаж. «Хулиган шесть, семь! Подвергся нападению местной шпаны! Нас закидали презервативами с краской! Все стекла залиты, дворники не справляются! Вы сволочи!» заорал наблюдатель на малолетних разбойников наверное грозя им кулаком тюрьма по вам плачет Хулиган хулиганзирова хулигану 6 все же попытайтесь очистить стекла попробуем джерри вздрогнул когда услышал как паул передернул затвор своего плюндера не нравится мне все это сказал он и выплюнул огромный комок жвачки в окно водитель тоже поёрзал на сиденье словно устраиваясь поудобнее и готовясь к какой-то пакости Сам Дональден не удержался от того, чтобы пощупать подмышкой левой руки пистолет. Слишком уж много с ними произошло случайностей за короткий промежуток времени, чтобы и дальше считать таковыми. Неожиданно с легкой паникой зазвучал голос координатора. «Хулиган Зеро всем! Глаз выходит из-под контроля! Теряю картинку! Имеются трудности в управлении! Повторяю! Глаз выходит из-под контроля! Глаз падает!» Агенты СБ в машине переглянулись между собой. Им в голову пришла одна и та же мысль. что объект выскользнул из-под колпака или, что правильнее, ему в этом помогли. «Гони, Алик! Нужно взять объект!» Водитель утопил педаль газа в пол, и машина рванула вперед, обходя местные развалюхи, выскакивая на тротуары, пугая прохожих. Дональден не особо удивился, когда машина заглохла, хотя под капотом вместо родного движка стоял форсированный монстр, с от внешних излучений электроникой. Заглушить такой мотор не так-то просто. На связь вышел четвертый экипаж и передал, что у него проблемы со связью. Тут же все стало на свои места. «Хулиган 3 в 7. Вы что, еще не догнали? Нас же всех выводят из игры! Хулиган Зеро, ваши рекомендации! Хулиган Зеро, вы слышите? Какие будут приказы?» Джерри еще раз проверил настройки рации, попробовал запасные частоты, но в эфире стоял лишь треск. Треск помех. «Ты был прав, Джерри. Нас всех пасли с самого начала!» Кусая губу, пробурчал Пауль, нервно оглядываясь, в любую секунду ожидая нападения. «Что делать будем?» – зло буркнул водитель. Ему, как и остальным, не понравилось, что их провели, как несмышленных детей. Кроме того, он этот мотор холил и лелеял лично, вместе с механиками, и кто-то так бесцеремонно его запорол. «Алик, сидишь в машине?» – принял решение выбираться Джерри. «Пауль, за мной!» Еще оставался целым второй экипаж, который, как и они, продвинулся дальше остальных и был к объекту ближе всех. Джерри надеялся, что они тоже приняли правильное решение и поспешили перехватить объект наблюдения. Джерри с Паулем бежали минуты три, но после остановились. Они не видели объекта, рация по-прежнему молчала, да если бы и работала, координатор все равно не смог бы их навести на след, так как глаз сломался и сейчас спускался с небес на грешную землю под куполом парашюта. Вот только вряд ли эвакуатор сможет забрать аппарат и выяснить, что же с ним произошло. Местная ребятня найдет его быстрее и растащит по винтику. «Да где же он?» — от досады топнув ногой, прокричал Джерри, вертясь на месте в поиске объекта. от того и след простыл. «Да какая теперь разница? Наверняка информация уже передана», — меланхолично заметил Пауль. «Давай возвращаться». «Нет, не передано. Почему?» Слишком рискованно. У них могло что-то не сработать, а значит, мы бы довели объекты и срисовали получателя. Они должны были наметить точку рандеву совсем в другом месте, так как здесь линия отрыва от слежки. Ну тогда нам тем более не угнаться. А вот и нет. В смысле? Метро. Джерри рванул к подземному туннелю с большой буквой М. Это классика ухода от слежения. Спуск под землю. Сразу же избавляешься как от воздушной, так и от космической разведки. В толчье подземелья... Так легко затеряться. Но и здесь серьезные люди передачу информации устраивать не станут. Слежка могла оказаться чересчур прыткой, и объекту следовало отъехать на какое-то расстояние. Джерри с Паулем ворвались в метрополитен. Универсальные карточки-ключи позволили им проскочить через закрытый турникет, который по-другому, как только заплатить, преодолеть невозможно. И помчались к поезду, на который уже заканчивалась посадка. Вагоны! Но он мог остаться здесь, высказал весьма реальное предположение Пауль. «Ищи его здесь, а я в вагоны», — быстро сориентировался Джерри, понимая, что нельзя упускать ни одну вероятность. И до того, как Пауль что-то успел ответить или возразить, Дональден уже заскочил внутрь одного из вагонов, двери закрылись, и состав тронулся.